Глава 12. Виктория. До вечера я планировала поспать. Но куда уж там? Сначала Кайлиса примчалась жаловаться на эту бессмысленную прогулку верхом, а едва она ушла, как леди Альция заявилась возмущаться, что я снова не явила никакого чуда. Ведь такой шанс, такой шанс! Ага, принц и толпа девиц на лошадях. И как тут интересно, Кайлиса должна была с моей помощью выделиться, но я ее возмущение выслушала молча и большей частью пропуская мимо ушей. Когда наконец леди Альция решила перевести дыхание, я тут же воспользовалась этой краткой паузой. Знаете, а мне вот что любопытно. Я пристально на нее смотрела. А откуда вы вообще узнали, как все может сложиться? Вы же тогда на свадьбе подошли ко мне на обум. Вы явно были уверены, что я обязательно прибегну к вашей помощи. Да, я спрашивала у вас об этом ранее. Вы утверждали, что ничего не знали, действовали на авось. Но что-то, чем дальше, тем больше я в этом сомневаюсь. Так что либо вы рассказываете мне правду, либо на этом наше с вами сотрудничество закончено. Она глянула на меня с нескрываемым раздражением, но все же ответила: "Ладно, хорошо. Хотя это никакой роли не играет. Как только я узнала, что в этом сезоне принц собрался жениться, я тут же озаботилась поиском для Кайлисы одаренной девушки для прикрытия. Тогда-то ко мне во сне и явилась девушка-призрак, сказала, что вскоре Лорд Бриннан из Волтей вступает в брак с нужной мне девушкой, но там все сложится плохо. И если я хочу добиться своей цели, я должна еще до церемонии подойти к невесте и сказать, что я тебе и сказала. Я, конечно, сначала не поверила, но этот сон повторился трижды, И сразу после этого нам доставили приглашение на свадьбу лорда Бриннана. Вот я и решилась рискнуть. Как видишь, сновидение оказалось пророческим. Тиош, значит, неудивительно, что Альция ее не узнала. Скорее всего, кроме меня и семьи Дериана, вообще никто не встречался лично с мятежной богиней. И тут ее участие было вполне ожидаемо. все таки она ловко все рассчитала от и до. Леди Альция тут же сменила тему. Флексис проболтался мне о своем глупом поступке. Лично я против, чтобы ты участвовала в его затее. И что же, вы хотите, чтобы вместо меня была Кайлиса, как на турнире? Нет, естественно. Она даже раскраснелась. Для девушки карточные игры занятие неподобающее, так что нечего моей дочери так позориться. Но тогда позорится ваш муж. Как постамели балабол, лично мне все равно, я пожала плечами. Но я уже Лорду Фликсису пообещала. Позорься, раз так хочешь. Моя репутация ее явно не волновала. Но магию экономь. Она мне понадобится для решительного шага в отношении принца и Икайлисы. Больше ничего не говоря, она покинула мою комнату. К вечеру я все таки задремала, но служанка разбудила меня, принеся ужин. И вдобавок взбудораженный лорд Фликсис заглянул, напоминая, что через несколько часов меня ждут в игральном зале. Но куда больше меня волновало другое. Служанка передала мне записку от Теолиса с просьбой ненадолго встретиться в зоопарке. Я тут же уняла легкую панику. Но нет. Он хочет увидеться явно не за тем, чтобы покаяться в раскрытии моего секрета кому-либо магией же своей слово закрепил. Тут дело явно в другом. Да и мне эта встреча только на руку. Уже стемнело, и в Дворцовом парке зажгли магические огни. Они плавно перемещались между деревьями, создавая иллюзию присутствия волшебных существ, настолько живыми они казались. Тут хватало прогуливающихся парочек, так что мы с Эолисом не были исключением. Вот только сам лорд от чего-то нервничал. Лидия Джинния, простите, что я так поспешил с новой встречей, но мне очень нужно кое-что у вас узнать. Это крайне важно. Пусть вы просили не расспрашивать вас об этом, но поверьте, это чуть ли не вопрос жизни и смерти. Прошу вас, скажите, как имя того негодяя, который вас преследует. У меня ошком в горле встал. Теолис так спрашивает наверняка потому, Что что-то заподозрил. Быть может, сам Дэриан ему рассказывал обо мне. Вот его друг и связал эти события. Его зовут Нертер, сочинила я на ходу. Но о имени его рода не спрашивайте. Простите, но я не хочу, чтобы вы в это вмешивались. Это слишком опасно. Теолис даже вздохнул с облегчением. Похоже, в своей догадке я была весьма недалека от истины. А почему это был жизненно важный вопрос? Все же не удержалась я. Просто вспомнил похожую историю одного моего знакомого. Вот и мелькнула мысль. Мало ли, но к счастью, нет. Теолис улыбался так, словно у него камень с души упал. Интересно, а узнай он, что речь о Дериане, чью бы сторону он принял? И он задумчиво добавил: Нертер Нертер. Никогда такого имени даже не слышал. Надо спросить у Дериана, он много кого знает. Но не беспокойтесь, я ни словом ни о вас, ни о вашей истории не обмолвлюсь. Кстати, о лорде Дериане, осторожно начала я. Я недавно услышала, что у него умер брат, причем убила его собственная невеста в день свадьбы. Какой кошмар! Это же надо так. Ох, леди Дженя, не стоит верить слухам. Да ещё и столь абсурдным, он покачал головой. Да, Бриннеа умер в день свадьбы, но своей собственной смертью. Никто его не убивал. От кого вы вообще услышали такой бред? Значит, всё-таки ложь. Пусть я подозревала такой вариант, но лучше бы удостовериться. А теперь хотя одной тревогой меньше. Люди много чего болтают, лорд Теолис. А какие у вас планы на завтра? Я улыбнулась. «А то вы днём так толком ничего и не сказали. Хотел сделать вам сюрприз, но можно и не скрывать. Помните, вы спрашивали про порталы. Я договорился. Завтра мы сможем посетить единственный оставшийся. Так что собственными глазами его увидите. Отлично. Узнаю, где он, оценю шансы, как к нему пробраться. И останется открытым лишь вопрос, как бы заставить принца портал активировать. В любом случае, завтра уже буду знать наверняка, есть ли у меня вообще шансы вернуться домой. И если нет, если нет, тогда уже буду думать, как устраиваться в этом мире. Дэриан, само собой, господин. Я вам гарантирую, что все останется только между нами. Пожилой маг кивнул, даже огляделся, словно проверяя, нет ли в его коморке никого постороннего. Задумчиво пригладил кудцую бороду. Поверьте, как придворный поисковой маг, я за всю свою жизнь имел дело с множеством разных ситуаций, но всегда хранил тайны тех, кто ко мне обращался. И в вашей просьбе есть только одна загвоздка. Я заплачу сколько нужно, невозмутимо произнес Дэриан. Дело не в деньгах, господин, старик улыбнулся, но тут же снова посерьезнел. «О ваших намерениях. Понимаете, в моем возрасте начинаешь многое ценить больше, чем деньги. И я не хочу очернять свою И без того много раз ошибавшуюся душу еще одним пятном. Так что прежде чем я соглашусь, вы должны мне поклясться, что разыскиваете эту девушку исключительно в благих целях и не причините ей вреда. Она же не просто так не желает, чтобы вы ее находили. Эти слова как ножом резанули. Дэриан перевел дыхание. Клянусь, ничего плохого я не замышляю. Моя жена исчезла из-за рокового стечения обстоятельств и недопонимания между нами. Что ж, хорошо. Давайте попробуем. Пожилой маг поправил чересчур широкие рукава своей мантии. На его ладонях зажглось пульсирующее мерцание. Эта поисковая магия позволит найти вашу супругу. Но предупреждаю сразу, Не мгновенно. Слишком большой территориальный обхват, потому и времени займет достаточно. С каждым днем круг поисков станет сужаться, пока девушка не будет найдена. То есть придется подождать около недели. Подойдет? Все равно иных вариантов нет. Сколь бы ни была сильна его собственная магия, но она не поисковая. Так что самостоятельно он потратит гораздо больше времени. Да, неделя вполне устроит. Что я должен делать? Нужна отправная точка. Маг протянул вперед окутанные мерцанием морщинистые руки. Просто представьте тот последний момент, когда вы свою супругу видели. Для меня это останется неведомым, но для поисковой магии послужит ориентиром на вашу свадебную связь. Вот как раз последний момент их встречи с Мирианой представлять совсем не хотелось. Сколько раз корил себя за события той роковой ночи. Мерцание переместилось на его ладони. В мыслях сам собой возник тот образ, который он и сам видел в свое время лишь с помощью магии, как Мириана в свадебном платье спешно покидает спальню. На этом его видение не оборвалось как в тумане отчетливо мелькнул темный лес а следом да это же тиоши что-то с жаром говорит бледная и перепуганная миряня резко вернула в реальность мерцание уже расползлось в стороны поисковая магия начала действовать теперь остается только ждать господин доложил пожилой маг благодарю вас дериан кивнул тиоши Ну как же без нее? Давно уже пора пообщаться с ней с глазу на глаз. Как страж храма, он мог мысленно перемещаться туда по необходимости, но раньше никогда этого не делал. Но все когда-нибудь бывает впервые. Вернувшись в свою гостиную, он запер дверь, сел в кресло и закрыл глаза, сосредоточился. Пусть не сразу, но магия стража поддалась. И через несколько мгновений он, нематериальный, лишь сознанием, оказался в зале подземного храма. Ой, ну надо же. У меня гости. Тиоша объявилась сразу же и кокетливо Дэрианну улыбнулась. И чем же я заслужила такую честь? Дэрианн даже отвечать ей не стал, взмахнул рукой, и магия окутала богиню коконом, тут же открывая перед ним нужное видения. Вот только удалось ухватить лишь обрывки беседы. И повторюсь, зря ты Дериану противилась. Ты бы эту ночь никогда не забыла. Я и так её никогда не забуду. До конца жизни в кошмарах станет являться. Более того, я готова сделать небольшой подарок. Я приложила все силы, чтобы Дерриан пока не обнаружил, что теперь женат. Долго это скрывать не получится. К счастью или, к сожалению, Но я надеюсь, к моменту вашей новой встречи ты все же поймешь, сколь многое теряешь, и сама сдашься ему на милость. Но подумаешь, поначалу, может, обозлившийся на навязанный брак Дэриан будет брать тебя силой. Ничего, все в твоих руках. Чем больше постараешься, тем быстрее заслужишь сносное к себе отношение. Голоса резко оборвались. Тиоша умудрилась избавиться от магического кокона. Фу, Дериан, разве благовоспитанные лорды так себя ведут? Она капризно надула губы. Как некрасиво подглядывать в чужие мысли. Что и следовало доказать? Ты нарочно еще больше настроила Мириану против меня. Сделала все, чтобы усугубить ситуацию. Казалось, ярость даже по венам пульсирует. Но что толку? все равно не смог бы ничего эфемерной богине сделать. Да, она коротко улыбнулась. Именно так. Одна твоя ошибка зажгла искру, а я уж постаралась, чтобы раздуть из этой искры пламя ненависти. И разгоревшийся пожар очень скоро накроет тебя с головой. И ты даже не представляешь, с каким удовольствием я полюбуюсь оставшимся пепелищем. Ты же знаешь, где Мириана прервал Дериан ее вдохновенную речь. "Знаю. И не поверишь, даже очень хочу сказать тебе об этом. Но мне так нравится наблюдать за твоими мучениями, твоими терзаниями". Она даже зажмурилась. "Пусть ты все равно найдешь свою сбежавшую женушку. но я уж не лишу себя удовольствия растянуть это блаженное время твоих мук". А ведь ты ещё даже не подозреваешь, в чём главная суть. И в чём же? Постарался говорить спокойно, а то теоши только радовала его гнев. Уж просвети. Она прошлась по храму, сложив руки и мерно постукивая пальцами. «Слышал ли ты легенду о Лергионе, могучем воине полубоге, который посмел бросить вызов существующим в те времена порядком и был очень близок к победе над самими богами и что только высшие не придумывали, чтобы его извести болезни, увечья, горести, проклятия ничто Лергиона не сломило и не заставило отказаться от цели тиос бросила на дерия на довольный взгляд так и ты милый мой страж ты силен и отважен умен и справедлив Ты один из лучших представителей человеческого рода. Я долго думала, что именно может тебя сразить, что именно позволит тебя одолеть. И я нашла это средство. Знаешь, как именно боги победили Лергиона? Они зажгли в его сердце любовь. Богиня улыбалась, глаза так и светились торжеством. Не буду скрывать, милый мой Дериан, Это оказалось совсем непросто. Ты только представь, на всё множество миров нашлась лишь одна такая, которую ты бы полюбил, полюбил бы с первого взгляда, страстно и безотчётно, одна единственная на всё мироздание. Представляешь? Никому и никогда ты не почувствуешь даже тени подобных чувств, а учитывая, что твой братец давно захаживал ко мне, В надежде обзавестись магией, было очень легко им манипулировать, чтобы Бреннан стал моей марионеткой в этом деле. И я рассчитала все просто идеально. Но признаюсь, даже я не могла предугадать, что ты так поведешь себя с этой бедняжкой. Она довольно хихикнула и тут же добавила с откровенным злорадством: "В том и главная ирония, Дэри". Я все таки нашла на тебя управу. Именно любовь стала твоим уязвимым местом, твоей слабостью. Сильные маги чувствуют все по-особенному, и у тебя это выражено ярче, чем у кого-либо другого. Но, упс. Какая жалость, она притворно взмахнула руками. Твоя любимая ненавидит тебя и боится до ужаса. И это еще не все. Последние слова она уже почти шипела. Настолько ее лицо видоизменилось змеиной улыбкой. Суть в том, Дэриан, что ты ничего с этим поделать не сможешь. Ты не заслужишь ее прощения. Не заслужишь ее любовь. Связь резко оборвалась. Дэриан открыл глаза, дыхание сбилось, и последние слова Тиоши эхом продолжали звучать в мыслях. Что ж, первый раунд остался за ней. Да только эта партия еще не доиграна. Он не привык сидеть сложа руки, привык всегда действовать решительно и бескомпромиссно. А тут получалось, что он фактически ничего и не может сделать. Поисковую магию никак не ускорить, а самостоятельно без нее у него и подавно нет никаких шансов отыскать Мириану. Вот и получалось, что только и остается терпеливо ждать. Можно, конечно, всю эту неделю потратить на размышления, как именно Мириане объяснить, почему вел себя с ней как последний мерзавец, как переубедить ее, что он вовсе не чудовище, и ей не нужно его бояться. Пока сам не представлял, как все будет, Четко понимал лишь одно: когда отыщет Мириану, он должен себя контролировать от и до. Если во второй раз дров наломает, То уже точно никаких шансов не останется. Понимая, что в четырех стенах он запросто озвереет от всех этих мыслей, Дерен решил немного прогуляться перед сыном. Никого видеть не хотелось, но на полпути к выходу из дворца его внимание привлёк шум со стороны одного из игральных залов. И хотя ему было безразлично, что там происходит, но вдруг и вправду что-то интересное что сможет отвлечь его от этих гнетущих мыслей. В игральном зале было битком набито, хотя разыгрывалась всего одна партия. Лорд Киролл, уже от чего-то багровый, швырял на стол карты одну за другой с таким остервенением, словно каждая была просто обязана несчастную столешницу прожечь. Сидящая же напротив него Эдженья оставалась собранной и хмурой и отчего то казалось, что для нее принципиально важно выиграть. Усмехнулся собственным мыслям. Вот почему его присутствие девушки в игровом зале изумило. А тот факт, что этой самой девушкой окажется именно серая мышка, был до нельзя предсказуем, Казалось, на всю королевскую резиденцию больше не найдешь такой, которая наплеёт на все стереотипы и шаблоны. Как некаламбурно это звучит. Но при всей своей незаметности, Эдженья просто уникально заметная. Дэриан подобрался поближе, чтобы видеть ходы игроков. Лорд Киролл и без того слыл не слишком сильным противником, а сейчас, видимо, еще и на эмоциях совершал одну ошибку за другой. И стоило ему вскрыть из своей оставшейся колоды карту Черной башни, Эдженья, как само собой разумеющееся, произнесла: Ваша партия закрыта, и покрыла сверху его карту Солнце ликом. На миг воцарилась тишина. Лорд Киролл несколько раз открыл и закрыл рот, словно сились что-то сказать, и не сводил взгляда с карт на столе, будто не веря своим глазам. Лишь всего миг окружающего изумления, и тут же послышались возгласы, смех, кто-то даже зааплодировал. Вериан поймал себя на том, что улыбается, даже будто бы в какой-то степени горд за мышку. Пусть и противник ей попался не сильный, но все равно ее победа дорогого стоит. Ну что я и говорил? Вот ты проиграл. у стола уже потирал руки сияющий лорд Фликсис. Проиграл, но не тебе вспылил лорд Кирол, вставая так резко, что его стул скрижетнул по полу. Тут же в правой руке лорда материализовался свиток, который он в сердцах швырнул на стол. "Она победила, а не ты. Так что ты уж точно остался ни с чем". Пыхтя и что-то бурча себе под нос, проигравший поспешил покинуть зал. Лорд Фликси скинулся за ним следом, что-то с жаром говоря. А Идженя неуверенно взяла свиток. Похоже, она даже не понимала, что это. Дэриан отвлекся лишь на миг, но мышка успела исчезнуть. Видимо, постаралась быстренько скрыться под шумок, ведь среди присутствующих уже было много желающих помериться с ней силами всей ночи. Интересно, а как бы Теолис отреагировал, узнав о ее столь неженственном поведении? Гордился бы, что и Дженния утерла нос Кироло, или наоборот, осудил бы. Пусть сейчас и Олиса здесь нет, но наверняка же завтра узнает. Не разочаруется ли? Больше не задерживаясь, Дэриан покинул зал, спустился в холл первого этажа и через высокие двери парадного входа вышел в ночь. Тонкий серп на умиротворенном темном небе давал достаточно света. Сквозил легкий ветерок, И даже здесь, вдали от леса, слышались характерные шорохи. Словно бы с наступлением темноты границы владений человека и природы стирались, и более могучая сила брала свое. Определенной цели у него не было. Хотелось просто пройтись, подышать холодным ночным воздухом, хоть немного остудить взбудораженные мысли и прийти хоть к какому-нибудь рациональному выводу. Но вместо этого почему-то перед внутренним взором стояло сосредоточенное лицо мышки. И почему для нее так важно было выиграть? Она же явно удивилась, когда Кирол отдал ей свиток, и уж точно не знала, что это. Так что причина должна быть в чем то другом. Возле арки входа в парк показался световой сполох. Он плыл очень плавно, и на мгновение в его свете мелькнула девичья фигура. Казалось бы, ведь это мог бы быть кто угодно, но почему-то Дэриан сразу понял, что это именно Эйдженя куда-то собралась на ночь глядя. Ни минуты не размышляя, тут же направился следом. Гулять ей в столь поздний час очень небезопасно. Как минимум заблудится и станет бродить в парке до утра. Да и ушлых негодяев везде хватает. Так что лучше для ее же блага сразу отыскать и Дженнию и проводить обратно во дворец. Конечно, в идеале это надо сделать Теолису, но пока он будет искать друга, мышки и след простынет, так что придется геройствовать самому. И Дженния сидела в беседке, внимательно изучая в свете сполоха, написанное в свитке. И хотя Дерриан ни в коем случае не хотел ее напугать, При его появлении она даже вздрогнула и изменилась в лице. "Лорд Дерриан!» и тут же в сердцах добавила: "Простите, но вы нарочно меня пугаете". "Вовсе нет". Создав еще несколько сполохов, чтобы стало светлее, Дериан сел напротив. "Я увидел вас и решил проводить обратно во дворец. все таки юным, беззащитным девушкам лучше не гулять здесь в одиночестве в столь поздний час". Благодарю за заботу. Она даже на него не смотрела, делала вид, что всецело поглощена чтением свитка. Но, во-первых, я не беззащитная. А во-вторых, если меня кто-то в этой резиденции и преследует, то только вы. Дерен не удержался от смешка. все таки было в этой колючести что-то забавное и даже милое. Может, мышка и пыталась так от него отделаться? Но эффект получался как раз обратный. И как ни странно это было признавать, но именно с ней ему совсем не было скучно, в то время как все другие девицы в последние дни едва ли не зевоту у него вызывали. "Выход, знаете, что это?" Перевел он тему, кивнув на свиток. "Теперь знаю", задумчиво отозвалась она. "Между прочим, лично я сюда и приехал исключительно ради покупки этих рудников. Но лорд Киролл уперся и наотрез отказался их мне продавать. А вывод так запросто заполучили. Завидуете? Дженни бросила на него хитрый взгляд, на губах мелькнула довольная улыбка. И это почему-то показалось таким милым. Если только слегка улыбнулся Дэриан и не менее хитро добавил: А ведь между прочим, вы мне еще должны партию. Э, нет, лорд Дириан, даже не надейтесь. Ставить рудники на кон, я уж точно не собираюсь. Тогда я могу у вас их просто купить. А купите. Нет, серьезно, Тут же ухватилась за это она. Но один единственный. Так и быть. А смысл? Дириан даже растерялся. Зачем продавать лишь один из трёх десятков связанных друг с другом рудников? «Затем, чтобы остальные и дальше приносили мне доход, и Джини аккуратно свернула свиток. Конечно, на ум приходило вполне очевидное, что Мышка хочет нанять хорошего управляющего и что у неё, скорее всего, даже нет денег добраться в Дарфен, где располагались сами рудники. Вот только все это было бы логично будь на ее месте мужчина. Хм. А один, значит, вы готовы обменять на деньги ради именно денег. Так что же вы задумали? Грамотно распорядиться внезапно свалившейся удачей? Только и всего. Откровенничать на эту тему, она, похоже, не собиралась. Это и вправду удача. С таким приданным ваша ценность как невесты возрастает в разы. У Иджении на миг было такое выражение лица, словно она едва сдержалась, чтобы не треснуть ему полбу прямо этим свитком. "Нет, вы на самом деле считаете, что кроме как замуж выйти, у девушек вообще никаких других интересов в жизни быть не может?" Опасаясь, что за балы, драгоценности и наряды, он уж точно свитком схлопочет, Дереан примирительно произнес... Мне кажется, нет смысла спорить на эту тему, леди Джиния. Я еще с нашей первой встречи понял, что вы к числу норма <кхм> обычных девушек не относитесь. И само собой, вполне можете увлекаться чем угодно. Но что касается именно полученных вами рудников, согласитесь, вы попросту не знаете, что с этим делать. Знаю что, но не знаю как. Она даже губу от досады закусила. И очень не хочу ошибиться. Увы, но все люди ошибаются. И вы вопрос прозвучал будто бы с подвохом. А что в этом странного? Дыряно улыбнулся. Я вообще-то тоже человек. Просто вы производите впечатление человека, считающего себя абсолютно непогрешимым. Женя почему-то отвела взгляд, уверенным что правильно только его мнение и уж тем более не сожалеющим никогда и ни о чем. как и у всех у меня есть о чем жалеть уж поверьте и уж тем более я не всегда прав хотя скрывать не буду я от этого не в восторге и дженя тихонько засмеялась даже рот прикрыла словно запоздала, смутившись своего смеха только это совсем не покоробило. Он улыбнулся. Так что, как видите, я вовсе не безнадежен. Боюсь, и в этом вы не правы. Но тут каждый из нас все равно останется при своем мнении. Она встала. Что ж, время и вправду очень позднее. Мне пора. Я вас провожу. Дыриан тоже поднялся, мягко добавил: И давайте пропустим стадию ваших возражений. Я все равно не послушаю. И даже если вы будете гордо идти одна, я все равно пойду следом и стану сверлить вам спину пристальным взглядом. Нашли чем напугать. Она усмехнулась и как бы между прочим добавила: "Но знаете, это весьма мило, что ты, Олесь, настолько вам дорог, Раз вы даже за мной, так сказать, приглядываете". Что ж, идемте». Лишь после этих ее слов он понял, что о Теолисе у него и мысли не было. Просто сам не хотел, чтобы с этой сумасбродной мышкой случилось что-то плохое, только и всего. Но озвучивать это не стал. Что ж, раз мы вдруг каким-то чудом сошлись во мнении, предлагаю не упускать столь прекрасный момент. Дэриан сделал приглашающий жест в сторону выхода из парка. А то что-то мне подсказывает, ваша благосклонность ко мне уж очень переменчива. Виктория. Казалось бы, вот оно, решение проблемы. все таки шансы на портал слишком ничтожны. потому необходимо заранее задумываться, как я буду жить в этом мире дальше. И в свете этого внезапный выигрыш стал просто подарком небес. Как минимум, не пойду по миру. как максимум обеспечено безбедное будущее на долгие годы. Как я прочла, сам свиток закреплял права на рудники за тем, кому был вручён абсолютно добровольно. И все это сопровождалось магической неприкосновенностью, эдакая местная юридическая защита. Там даже сама собой обозначилась дата передачи прав, так что никто у меня мою внезапную собственность не отнимет. И продавать я тем более не собиралась. Мне, конечно, нужны будут деньги на первое время, но куда выгоднее оставить рудники себе и еще долго-долго получать с них стабильный доход. Все это настолько поднимало настроение, что даже появление Дериана, хоть и привычно напугало, Но, как ни странно, не раздражало. В том числе и его навязанный порыв проводить меня обратно во дворец. Мы покинули парк, дальше простиралась сумрачная аллея, и пусть созданные Эдрианом световые сполохи плавно кружили вокруг нас, не отставая, но всё равно было темновато. Вот только, как ни странно, совсем не страшно. Хотя в одиночку Я бы здесь точно струхнула. Я и ушла-то в парк лишь затем, чтобы спокойно изучить свиток. Ведь в мою комнату непременно бы примчалась семейство Ролденс и какой нибудь лапши на уши навешало, чтобы я им выигрыш отдала. А теперь я и сама разобралась, что к чему. Так что пусть идут лесом. И вот завтра доберусь к порталу благодаря Теолису. И там уже на месте будет ясно, каковы мои шансы на возвращение домой. Если всё плохо, плохо, то можно тут больше и не задерживаться. Сомнительный приговор с леди альцией точно не держит. Пусть ужка и признаётся матери, что принц ей без надобности. И единственной проблемой остаётся, где бы раздобыть на первое время денег, если только занять у Теолиса. Смотрю, вы так воодушевились из-за своего выигрыша. Пока я всё это дотошно в мыслях прокручивала, Дейрио, оказывается, внимательно за мной наблюдал. Согласитесь, весьма приятно, когда на тебя внезапно сваливается источник дохода. Я улыбнулась. Я полагал, вы из достаточно состоятельной семьи. Неужели ваши родители не обеспечили вам богатое приданное?» Да. Тут проще соглашаться, чем доказать, что я не смотрю на всё в этой жизни через призму возможного замужества. Лорд Дерриан, будем откровенны. Я же прекрасно знаю, что если кто-то мной и заинтересуется, то уж точно не из-за моей сногсшибательной внешности, а выходить замуж за того, кто польстится на мое имущество, так себе удовольствие. Так что уж лучше я с этим повременю». А как же ты, Олис? Дерриан нахмурился. — Лорд Теолис очень милый. Мы с ним даже почти друзья. Я пожала плечами. Хорошие знакомые, так уж точно. Но он от моего ответа помрачнел еще больше. Леди Дженни, вы хоть отдаете себе отчет в том, что Теолис настроен весьма серьезно? Я вздохнула. Знаете, такой хороший человек достоин, чтобы его любили всем сердцем. Но я ничего такого не чувствую. Может, это просто вопрос времени? А может, я так никогда его и не полюблю? И разве с моей стороны будет честно вступать с ним в брак, тем самым лишая его возможности найти для себя ту единственную? Дэрия ответил не сразу, смотрел на меня очень внимательно. Не ожидал от вас такой рассудительности, тем более в сочетании с наивной идеализацией. Брак это просто своего рода договор на взаимовыгодных условиях, только и всего. Конечно, весьма неплохо, когда супруги не холодны друг другу, но всё же не стоит грезить о каких-то там высоких чувствах. Поверьте, от этого только одни проблемы. Последняя фраза прозвучала столь странно, Словно затрагивало что-то глубоко личное. Такого я от Дериана совсем не ожидала. Лично мне казалось, что он на чувства к кому-либо по самой своей природе не способен. В любом случае, продолжал он уже вполне невозмутимо: "Вам стоит объяснить это Теолису, чтобы он же, чтобы он не строил никаких планов и ни на что не рассчитывал. Хотя я вам настоятельно советую Всё же хорошенько всё обдумать. Уж ты Олиста -то точно заинтересовался вами, ещё свалившегося сегодня богатства. Он честен и благороден. Другого такого вы не найдёте. Даже тронуло, что Дериан так за друга вступается. Может, это по жизни он тот ещё тип, но как друг явно хороший. Я не стану ты Олесу рассказывать о нашем разговоре. Даю вам шанс самой сначала разобраться в своих планах на будущее. А вы сами, лорд Дериан, все таки не удержалась от искушения я. Какие у вас планы на будущее? Тоже планируете жениться в этом сезоне? Отнюдь. И почему же? Нет достойной? Или вы сами по себе убежденный холостяк? Он как-то странно усмехнулся. Ни то, и ни другое. Просто я уже женат. Я споткнулась на ровной дороге. В горле встал ком. Женаты? "Я не люблю распространяться о своей личной жизни, потому мало кто об этом знает. Но да, я женат". Похоже, он сам удивился своему порыву рассказать мне об этом. Но куда сильнее меня волновал вовсе не его внезапный приступ откровенности, а совсем другое. И кто же ваша супруга, если не секрет? Я очень старалась, чтобы мой голос не дрогнул. Ведь если я правильно поняла, вы приехали в резиденцию без нее, она прибудет сюда через неделю. На то есть свои причины. Так что познакомитесь с ней чуть позже. Дерен говорил так уверенно, будто ни на миг в таком развитии событий не сомневался. Но что же это получается? Он как-то узнал о нашем браке? Уже меня ищет. Причем у него есть гарантия, что через неделю найдет?» Ну все. Теперь вариант только один. Завтра определяюсь с порталом. И если дело совсем глухо, занимаю денег и уезжаю отсюда. Раздэриан пока не знает, что я это я. Это мой единственный шанс так и остаться ненайденной. После разговора с Дэрианом меня основательно мучила совесть. Нет, она и раньше давала о себе знать, но сейчас ещё больше активизировалась. Конечно, я допускала такую вероятность, что под давлением обстоятельств мне быть может придётся принять ухаживание Теолиса, но хотелось верить, что обойдётся и без этого. И вот потому, когда на следующий день с утра пораньше моя служанка принесла мне внушительный букет белых цветов, название которых я даже не знала, Это только испортило настроение. Но как намекнуть Теолису, что чувства у меня к нему исключительно дружеские, и при этом его не обидеть? Тем более не исключено, что после сегодняшнего визита к порталу мне придется всерьез обдумывать, как бы поскорее отсюда уехать, чтобы Дерен не замыслил. Он явно не на пустом месте, так уверен, что через неделю меня найдет». Ещё и Кайлиса прибавила счастье, Примчалась ко мне утром, даже попросила, чтобы и ей завтрак именно в мою комнату подали. Ой, ты даже не представляешь, что сегодня ожидается. Судя по твоему воодушевлению, принц уже нашёл себе невесту. Так что твоя матушка тебя больше гонять за ним палками не будет, зевнула я. Твой вариант, конечно, хорош, но реальность тоже ничего, хихикнула она. Наконец-то Олиферу пришла в голову хоть одна здравая идея. А то я уже опасалась, что весь сезон придется мучиться от его больного воображения. Что он опять придумал? Я мигом насторожилась. Наверняка же это снова с целью отыскать обладательницу силы богини. Туманный бал, выпалила она со счастливым видом. От чего это? удивилась я. Кейлиса уперла руки в бока и наградила меня укоризненным взглядом, как безнадежно отсталую. "Ну, простите. Я читала книги по магии, а не перечень всевозможных светских забав. Туманный бал это такой древний обычай, красивый и очень романтичный", она даже мечтательно вздохнула. "Туда будут приглашены все незамужние девушки. Придворные маги воссоздадут туман иллюзий, в котором и сама соль этой традиции это идеальная возможность найти того, кому ты сможешь испытать настоящие чувства туман обостряет эмоции и что самое во всем этом пикантное стирает личности а это как окончательно задачилась я никого невозможно узнать побочный эффект Ведь когда обостряются внутренние чувства, из-за баланса сразу же притупляются внешние. Вместо конкретного человека будешь видеть лишь неясный образ. Но само собой, в разговоре всегда можно выяснить, кто именно перед тобой. И уже потом найти друг друга при обычных обстоятельствах. Ну разве не здорово? Не замечала раньше за тобой такой тяги к романтике? С сомнением посмотрела на неё я. Пойми же, для меня это идеальный выход. Если на туманном балу я найду себе кого-нибудь, даже матушка не вправе будет ничего возразить. А, ну понятно. У неё всё упирается лишь в одну проблему. Леди Альцию. А представляешь, вдруг твоим таинственным суженным принц и окажется. Я игриво подвигала бровями. Кайлиса даже в лице изменилась. Ну нет. Он мне не нравится совершенно. А так быть не может, понимаешь? Маги все чувствуют немного иначе, чем обычные люди. У нас сильно развито восприятие, и потому будь принц моим суженым, он бы и так, хоть чуточку, но меня привлекал. Чего уж точно нет. Так что его кандидатура сразу же отметается. И я жду не дождусь сегодняшнего вечера. Надену свое лучшее бальное платье, Ты уж тоже постарайся выглядеть не как мешок для пыли. А? Ну хотя бы раз. Или маменька тебя только такими вот однотипными балахонами снабдила? Твоя маменька знает толк в балахонах и всех оттенках пыли, с усмешкой ответила я. Но я в любом случае на это сегодняшнее мероприятие не собираюсь. Ха, фыркнула Кайлиса, как будто кто-то станет спрашивать. Между прочим, все незамужние девушки и холостые лорды обязаны явиться в приказном порядке. А кто против, придется как-то разъяснить причины отказа королевским магам. Вот ведь засада. Либо на этом балу будет туманом сканировать, либо в случае отказа его маги проверят. И как выкручиваться? С Теолисом мы встретились уже после полудня. Он ждал меня на подъездной аллее возле экипажа. Как и Кайлиса, лучился прекрасным настроением. После приветствия приглашающий открыл мне дверцу. Прошу, леди Женя, до портала добираться около получаса, что в такой чудесной компании да еще ей в столь погожий день только удовольствие. Едва мы разместились на сиденьях напротив друг друга, Теолиски внул ожидающему кучеру: И экипаж тронулся по подъездной аллее в сторону леса. Вы уже слышали чудесную новость? Теолису, похоже, не терпелось это сказать. Сегодня вечером состоится туманный бал. Я даже не попыталась изобразить энтузиазм. Все равно бы получилось фальшиво, тихо спросила. А вам не кажется странным, что принц велел всем явиться на этот бал в приказном порядке? Олис понизил голос до шепота и усмехнулся. Знаете ли, дед Женя, касательно принца Олифера, слово странно, уже вполне привычно. Но туманный бал это первая его хорошая затея. Не могу не признать, зря вы так насторожены. Наверняка останетесь в полном восторге. Мой восторг уже не описать словами, по крайней мере, цензурными. Но вариантов нет. Надо как-то не угодить в эту ловушку. Сильно сомневаюсь, что Олифер ищет девушку с магией Магитиоши исключительно с целью пожать руку и поблагодарить за вклад в безопасность королевства. Нет, я, конечно, знала, что портал охраняется, но чтобы так. Видимо, раньше это был какой-то храм. Теперь же от него остались лишь развалины, и посреди них всеми цветами радуги сиял арочный пролом. Вот только всё это великолепие окружали четыре защитные искристые стены, а сверху закрывал нерушимый магический купол. Ну и как вишенка на этом торте, множество вооружённой стражи по периметру. Причём даже к куполу приблизиться было нельзя. Только и оставалось, что смотреть издалека. А я-то наивная, надеялась, что мне удастся попытать счастье с портальной магией. Ага, как же Вот так и стояла я под раскидистым деревом, смотрела, как искрится вдали единственный для меня путь домой и чувствовала, что моя надежда лопается, как мыльный пузырь. Я ведь так на этот треклятый портал рассчитывала. Даже в глазах предательски засщепала. Одно дело допускать разные вероятности развития событий, включая самые провальные, и совсем другое. Неотвратимо осознать, что путь в родной мир почти невозможен. Мне не пересечь эту защиту. Судя по её степени, вообще никому не пересечь, даже принцу, вопреки слухам. Так что максимум, что я смогла бы сделать, захватив Олифера в заложники, это побиться его головой об этот нерушимый купол. Толи сразу засёк моё состояние. Похоже, ни на миг глаз не сводил. Хотя тоже странно. Почему-то взгляд Дейриана я всегда отчетливо чувствовала еще с первого дня нашего знакомства, а с другими мужчинами это не срабатывало. Леди Дженни, вы в порядке? Просто вид растрогал. Очень красиво, улыбнулась я, стараясь не показывать, насколько мне сейчас тошно от надежды. Благодарю вас, лорд Теолис, за возможность здесь побывать. Вблизи должно быть еще красивее, но подходить строго-настрого запрещено. Портал достаточно защищен, чтобы его магия не вредила мирозданию. И лично я даже не понимаю, почему его сохраняют действующим до сих пор. Слишком хрупко равновесие в нашем мире, и слишком легко портальная магия может его разрушить. Но не будем о грустном. Улыбнувшись, он подал мне руку. Быть может, прогуляемся? Я не стала отказываться. И пусть тут уже было нечего делать, всё равно к порталу не подойти. Но и возвращаться во дворец не хотелось, ведь тут же надо придумывать, как отсюда уехать, да ещё и с семьёй Ролденс решить этот вопрос как-то полюбовно. Ведь леди Альция из за заместе непременно сразу сдаст все явки пароли Дериану, если я просто сбегу. Особо тут гулять было негде. Портал окружал лес, так что максимум, что можно было сделать, это пройтись вдоль опушки. И пока я размышляла о том, как быть дальше, Теолис говорил без умолку о погоде, о красивых видах, даже о пении птиц. Казалось, он хочет к чему-то подвести разговор, но всё никак не получается. Может, решимости не хватает, а может, слова нужные не находятся. Наконец он замер на месте и порывисто произнес. "Леди Джинни, я понимаю, что мои слова могут показаться вам странными и, без сомнений, преждевременными, но я все же прошу выслушать". Что-то это слегка насторожило. Я кивнула. Теолис зачем-то взял меня за руки, даже чуть сжал мои ладони. Очень хотелось пошутить, мол, вы боитесь, что ли, что я сбегу. Но я сдержалась. Всё-таки речь явно о чём-то серьёзном. Нечего обижать хорошего человека своим неуместным сарказмом. Буду с вами откровенен. Чувствовалось, что это не пустые слова. Теолис и вправду искренен. Я отправлялся в королевскую резиденцию с целью выбрать себе будущую жену. У меня были определённые требования, определённые представления. Как и что будет. И на первом же балу, благодаря Дериану, я познакомился с вами. Это стало настоящим подарком судьбы. Я ведь и искал именно такую, неограниченную одной лишь смазливой внешностью, девушку умную, начитанную, с хорошим чувством юмора, такую, с которой можно было бы о чем то поговорить, понимаете? с которой не станет скучно через неделю после свадьбы, которая будет спутницей моей жизни в полном смысле этих слов. Чую, уже запахло жареным. Как бы так поделикатнее прервать Теолиса, пока он к главному не подошел. Но он вдохновенно продолжал без остановки. Леди Дженни, я также понимаю, что из-за прошлого негативного опыта вы быть может относитесь к мужчинам с предубеждением. Но клянусь вам, я никогда и ничем вас не обижу. Наоборот, я готов защищать вас от всех невзгод. Я готов дать вам самую лучшую жизнь, которую вы заслуживаете. Поверьте, я весьма состоятелен, и род мой один из самых знатных. Да и магией я не обделен, так что потомки одаренностью обеспечены. Более того, Зная о вашем интересе к обучению, я найму вам лучших преподавателей. Вы сможете заниматься любимым делом, и я ни в коей мере не сочту это зазорным. Наоборот, меня восхищает, что ваши интересы не ограничены типично девичьими безделушками. Глубоко вздохнув, Теолис торжественно произнес. "Леди Дженни, прошу вас оказать мне честь стать моей женой" проклятье. И почему я не додумалась упасть в обморок ещё только в начале его речи? И вот что теперь делать? И Теолиса обидеть не хочется, и ложную надежду ему давать нельзя, ведь потом ему же больнее от этого будет. Но ответить в любом случае что-то надо. Моё молчание и так уже затянулось. Лорд Теолис, нерешительно начала я. Даже взгляд отвела Настолько неловко перед ним было. Ваше предложение настолько неожиданное, что я я вам не обязательно отвечать прямо сейчас. Спас меня он. Конечно, я понимаю, что застал вас врасплох, и ни в коем случае не тороплю вас с ответом. Быть может, именно сегодняшний вечер позволит вам окончательно определиться. Туманный бал Я все таки посмотрела на него. Именно Теолис улыбался. Это прекрасная возможность взглянуть на все так, как оно есть, и главное почувствовать того идеального, с кем можно обрести настоящее счастье. Вы вправду в это верите? Я даже не скрывала своего скептического сомнения. А как не верить, в свою очередь, не понял он. Посудите сами. Все мы маги, у нас особенное восприятие, но в реальной жизни ему очень мешают внешние раздражители, а под действием тумана оно вступает в свою полную силу, позволяя прочувствовать и осознать то, что мы можем даже не замечать. Я вот ни мгновения не сомневаюсь, он чуть понизил голос и смотрел на меня так проникновенно, что это лишь еще больше усилила неловкость, что сегодня вечером мы с вами обязательно найдем друг друга в этом тумане, и тогда все ваши последние сомнения и страхи отпадут. Думаю, в глубине души, вы сами прекрасно понимаете, как вам необходим рядом сильный и заботливый мужчина. Да я же разве против? Я руками и ногами за, с тем лишь уточнением, что я буду к этому мужчине испытывать что-то помимо исключительно дружеских чувств. К тому же, на мне этот их туман теоретически не должен сработать. Я же не прирожденный маг с особенным восприятием. Мне лишь один раз в жизни понравился мужчина, вот прямо с первого взгляда. Но длилось это от силы пару мгновений, пока Дериан рот не открыл. Хотя с другой стороны, Всё к лучшему. Ведь и кажись он во всём идеальным, и вправду мужчиной мечты, и я бы по уши в него влюбилась. Вот что бы я тогда делала? Ответа на этот вопрос не находилось. Под предлогом, что мне надо готовиться к балу, я уговорила Теолиса поехать обратно во дворец. Настроение было ниже плинтуса. Мало того, что затея с порталом и возвращением домой оказалась неосуществимой, Так еще и надо было что-то решать с этим предложением руки и сердца. А ведь еще вечером принц на балу обязательно объявится с какой-нибудь пакостью. Да уж, скучать мне точно не придется. Остаток дня я потратила на то, чтобы выяснить все возможное об этом туманном бале. И пока картина вырисовывалась, не слишком-то обнадеживающее. Учитывая, что этот особый туман обнажал магическую суть человека, чтобы раскрыть его восприятие, Олифер явно намерен этим воспользоваться. Получается, мне никак не избежать разоблачения. Да и не пойти не получится. Уже трижды ко мне в комнату наведывались придворные маги с настойчивым напоминанием о грядущем бале. И пока мне рисовался лишь один выход, крайне рискованный выход, но он хотя бы давал шанс выкрутиться, а иначе и вовсе никаких шансов не было. Пусть принц и хитрый гад, но я обязана обыграть его. Кайлиса зашла за мной перед самым балом. Она постаралась на славу, сияла, как редкая драгоценность в этом расшитом золотом платье. Первым же делом выдала. Вот и проблема решена. Мы с матушкой договорились, что если сегодня я найду своего суженого, она не станет настаивать на браке с принцем. Вот только она явно уверена, что моим суженом Олифер и окажется. Кайлиса сострадальчески закатила глаза. Ну ничего, ничего. В ее возрасте не привыкать к разочарованиям жизни. Ну а ты что такая хмурая? Переживаешь, что никого на балу не встретишь? Вроде того. Я не стала уточнять что у меня есть поводы для мрачности и поосновательнее. Хотя, что уж скрывать, на краю сознания всё равно скреблась робкая мысль: а вдруг, И если моим суженам окажется Теолис, я даже готова всерьёз задуматься над его предложением. Вдруг это просто сейчас, когда у меня на кону слишком многое, я не в состоянии в полной мере почувствовать симпатию к нему. Вдруг я так опрометчиво упущу своё счастье. Но сейчас в любом случае было не до наивных мечтаний. Мы с Кайлисой уже собрались выходить в коридор. И я спросила, как бы между прочим: А ведь, если ты сегодня встретишь мужчину, предназначенного тебе судьбой, то и во мне, получается, надобность отпадёт. Но это же не значит, что ты не вправе остаться тут и развлекаться в своё удовольствие. Кайлиса аккуратно поправила свои длинные перчатки. Или ты наоборот рвёшься поскорее уехать? Да я бы хоть сейчас уехала, но проблема в том, что леди Альция меня сдаст. И если мне придётся из-за этого и дальше от Дериана скрываться, то я и правом на рудники не смогу воспользоваться. Без денег, без знакомств, без крыши над головой. Что со мной будет? Боюсь твоей матушке эта идея не понравится. Если только меня вдруг осенило. Если только что не поняла Кайлиса. Если только и вправду не остаться до конца сезона и не провести это время с удовольствием. Невозмутимо улыбнулась я. Не говорит же ей, что мне пришло в голову опоить ее матушку зельем забывчивости и тем самым себя обезопасить от возможного преследования, а еще лорда Фликсиса заодно. Да и можно ли доверять самой Кайлисе? Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас в первую очередь на повестке дня туманный бал